Глава первая У здания аэропорта было слишком многолюдно. Я подняла ворот тонкого пальто, скрываясь не столько от декабрьской стужи, сколько от людей, и отвернулась от ветра. Слишком холодно. Не только телу, но и душе. Я бежала от прошлого, но его тени везде мерещились, не давая расправить плечи и глубоко вздохнуть. Питер встретил ледяным дождем. Я на собственном опыте поняла, что распространенное мнение про сырость, холод и сильную влажность – не сказки. По сравнению с мягким морским климатом Черноморского побережья, здесь было слишком промозгло и непривычно. Пальто не спасало. Дрожь пробирала до костей. Я оглянулась по сторонам и не заметила машины подруги. Что-то случилось. Колючий страх забрался под воротник вместе с пронизывающим ветром. Я поежилась и дрожащими руками достала телефон. Пять пропущенных от Тины. Как я могла не заметить? Надеюсь, все хорошо? Рейс задержали? Стеша, позвони. У меня проблемы с колесом, я не успеваю. Попросила друга, он за тобой приедет, прости. Набери мне, ты жива? Куча неотвеченных сообщений. Я почувствовала вину за собственную растерянность и быстро набрала номер подруги. Но на этот раз она не ответила. «Девушка, вы кого-то ждете? Голос заставил вздрогнуть и повернуться. темно синий внедорожник подрулил к выходу, вызвав поток недовольства. Другие водители начали сигналить, поторапливая его. «Эм, вы Стефания?» «Да». «Садитесь скорее, я от Тины». Поколебавшись пару секунд, я взяла чемодан и пошла в сторону авто. Водитель спохватился и вышел, чтобы помочь мне с чемоданом под нетерпеливые сигналы сзади стоящих. «Я не знал, где вас искать, поэтому пришлось подъехать сюда» признался мужчина. «Если бы мне сказали заранее, я бы подготовился. Все в порядке, благодарю». Несмело улыбнулась из-под рассматривая водителя. Друг Тины был довольно симпатичным. Поверх пальто был небрежно повязан стильный объемный шарф, но, тем не менее, мне удалось рассмотреть лицо и идеальную коротко стриженную бороду. Не такую, как у лесника-дровосека, а ухоженную дорогим барбером, так хорошо подходящую к интеллигентному образу этого мужчины. Я отметила и красивые руки, уверенно лежащие на руле. Такими длинными пальцами можно делать ювелирную работу или кого-нибудь придушить. «Боже, какие мысли!» Я вздрогнула и отвела взгляд, стараясь не вспоминать о прошлом. «Впервые в Питере?» «Да». «Вам понравится». «Почему вы так решили?» Удивленно перевела на него взгляд и нечаянно засмотрелась в красивые глаза серого цвета. «Потому что я не знаю людей, кто бы не любил этот город». Пожала плечами, смущенно отводя глаза. «Нам недалеко, простите, нужно ответить». Пообещал он и отвлекся на телефонный звонок. И проговорил всю дорогу. Из обрывков фраз я поняла, что мой временный водитель – врач. Быть может, хирург? Отбросив размышления и догадки, выглянула в окно. Мне было интересно смотреть по сторонам, впитывая новые пейзажи мегаполиса и переписываясь с Тиной. «Меня забрали, скоро буду». «Отлично, я добралась до дома, ждём». «Мы на месте. Простите за звонок. Я постоянно кому-то нужен». Пошутил он и завернул на парковку. «Главное, что довезли меня в целости», — пошутила в ответ. Он вел отлично, несмотря на то, что его постоянно отвлекали. «Позвольте, я помогу». «Стеша, ну, наконец-то!» Голос подруги заставил улыбнуться. Я видела ее, выбегающей из-за забора навстречу нам. «Ура!» Она кинулась обниматься. Убегая из родного города, я, не раздумывая, согласилась остановиться в доме подруги, где она жила с мамой. «У нас, конечно, не дворец, но уютно. Поверь, мне уже нравится твой дом, и я счастлива, что не надо озадачиваться поиском жилья. Вы здорово меня выручили», — честно призналась я. «Тимур, дорогой, ты ведь зайдешь? «Боюсь, что нет», — растерялся он. «Я уже час как должен был быть на работе». «Спасибо, что помог. Детям привет». При слове о детях я резко отвела взгляд. Тимур явно был женат, а чужие мужчины для меня табу. К тому же вопрос новых отношений для меня в ближайшее время был не актуален. Я вряд ли смогла бы довериться после всего, что случилось. «Передам! Хорошего дня! Рад знакомству, Стефания!» Он улыбнулся и, быстро подняв мой чемодан на крыльцо, скрылся за забором. «Ну как?» «Очень красиво». «Я про Тимура?» Едва слышно спросила она, заставив вопросительно поднять брови. «Отличный водитель!» «И все, «И все, Отрезала я, давая понять, что меня не интересуют мужчины с женами и детьми. «Ладно, идем. Тина схватила меня за руку и потащила за собой. Жилище подруги выглядело абсолютно так, как я себе его и представляла. Небольшой дом с красивым крыльцом и низким забором. Фасад украшала праздничная иллюминация, потому что дело шло к Новому году. У порога стояла фигура снеговика, а на двери висел рождественский венок, символизирующий приближающееся торжество. «Меня всегда интересовало, как долго развешивать все это из года в год?» Рассматривая километры гирлянд, спросила я. «Никогда не жила в коттедже и всегда мечтала о том, как когда-нибудь перееду и завешу весь дом вот так же красиво. Мечты». «Быстро! Мы не снимаем их, а вот садовые фигуры убираем». Я удивленно посмотрела на девушку. «Зажигаем только на праздник, а потом висит. Временами по необходимости меняем лампы». «Действительно логично. И как я сама не догадалась?» «Ну, проходи. Мама хлопочет все утро в ожидании твоего приезда». «Не стоило. Мне как-то неудобно», – засмущалась я. «У нас не часто бывают гости», – весело сказала Тина. «Так что маме в радость. Сама сейчас увидишь». Девушка открыла дверь, и меня с порога окутал приятный аромат выпечки, мяса и домашней еды. Такой, какой случался в нашем доме, крайне редко, но от этого он приобретал особенную торжественность и магию. «Добро пожаловать к нам!» – услышав голос, я заметила женщину в годах с приятной улыбкой на лице. «Здравствуйте, меня зовут Стефани», – представилась я. «Знаю, милая, моя дочь часто говорит о тебе, так что будь как дома». Она по-матерински тепло обняла меня. Тина, покажи Стефани ее комнату и спускайтесь к столу, распорядилась она. Ах, я совсем забыла представиться. Меня зовут Ольга. Можешь называть меня просто Оля. Я кивнула, расплываясь в улыбке. А Тольге веяла домом, семьей. Я подумала про маму. Она ушла из жизни, а с отцом после смерти мамы мы так и не стали общаться. Но грустить сейчас было бы не самой лучшей затеей. Пошли, мне не терпится тебе все показать. Тина проводила меня на второй этаж, где мне предстояло жить в ближайшее время. «Мне нравится, у вас милый дом», – рассматривая гостевую комнату, отметила я. «Располагайся, я пока оставлю тебя, надо помочь маме». Девушка подмигнула и скрылась за дверью. Помещение выглядело уютным. Из мебели здесь имелась небольшая кровать, окно с веселенькой шторой, тумба с ночником, письменный стол и платяной шкаф. «Без изысков, но мне вполне хватит». Я присела на край кровати. «Удобно. Для одной подходит идеально. Сейчас мне не хотелось даже думать о мужчинах, да и приводить кого-либо в чужой дом крайне неприлично. Прошло совсем мало времени с момента побега от прошлого, и воспоминания были слишком свежи, чтобы искать новое счастье. Да и нужно ли оно?» Грусть снова затуманила мысли. Но я взяла себя в руки и, наскоро разложив вещи, бодро пошагала вниз. Сидеть в одиночестве мне было противопоказано. Женщины уже ожидали меня и не задавали лишних вопросов. «Откроем бутылочку?» Ольга хитро прищурилась. «Конечно!» — мы с Тиной закивали. Мы говорили о городе, о жизни, не касаясь личных вопросов. Не было испытующих взглядов, излишнего любопытства, оценок и комментариев. А главное, меня никто не хотел поучать. Я просто наслаждалась индейкой, которая таяла во рту. «Как же хорошо у вас!» — призналась я, допивая очередной бокал. Это все потому, что ты приехала, обняв меня, сказала Тина. Впереди тебя ждет только хорошее. Вот увидишь. Обязательно. Например, хорошая погода на Новый год, улыбнулась я, поднимая бокал. Ты обещала, что привезешь немного солнца, рассмеялась Тина. Правда? А где же оно? Завтра все будет, обещаю. Вечер только начинался, и, судя по всему, он будет долгим и душевным.